Две судьбы, два поколения и триплет сплетения тайны, ненависти и любви. Что может быть общего между двумя мирами, один из которых тешит свои амбиции, подавляя человечность в другом? А может, не все столь ужасно, каким кажется на первый взгляд? Возможен ли союз между теми, кто по большому счету должен быть врагами? И правда ли, что любовь способно преодолеть все или нет. Наталья Саларий. Сказки темного города. Триплет. Читает Елизавета Круцко. Триплет. Начало. Глава первая. Краски разных цветов лежали на моем выкрашенном в белый цвет окне создавая контраст своими переливами с белоснежной поверхностью. Я медленно подошла к ним и взяла один тюбик в руки. Покрутив его, выдавила себе на палец каплю и, прищурив глаза, наблюдала, как она медленно стекает по нему, оставляя за собой кроваво-красную дорожку. Услышав тихий скрип открываемой двери, Почувствовала, как мурашки побежали по телу в предвкушении встречи с темной стороной моего желания. 1850 год. Ранее. «Алиса, к тебе посетитель», — проговорила моя сестра, пропуская в мастерскую мужчину средних лет в черном дорожном костюме. «Проходите, пожалуйста. Пару минут, я уделю вам время». Растирая каплю краски на полотне, проговорила я, едва взглянув на мужчину. Мужчина подошел к окну и, опустив свою шляпу, настоявшую у стены софу, уселся, закинув ногу на ногу. «Слушаю вас», — продолжила я, не отрывая взгляд от старой картины с изображением пожилой женщины с маленькой собачкой на руках. И еще пара штрихов, и ранее испорченная картина приняла под моими ловкими пальцами Свой первоначальный вид. Вытерев лоб ладонью, я поглядела на молчавшего мужчину, который, казалось, забыл, зачем пришел, с таким интересом он рассматривал меня. Вы пришли за чем-то конкретно? Проговорила я с нескрываемым раздражением, поскольку мне всегда не нравились такие напыщенные, самоуверенные экземплярчики, которые нахально раздевали одним только взглядом. Ох! Простите, мисс, засмотрелся на вас. Мужчина тряхнул головой и улыбнулся. Нечего на меня засматриваться. Во мне нет ничего диковинного. Да, простите. Он кивнул в знак уважения, явно поняв, что я не того поля ягода, где можно поживиться. Ближе к делу, я более суток на ногах. Закончила работу и хочу отдохнуть. Меня зовут Генрих. «Поверенный граф Баверли, мы вам присылали месяц назад предложение по реставрации картины». Деловой тон мужчины в раз дал понять, что ему было бы очень важно, чтобы его визит ко мне имел успешное завершение. «Помню, но я вам, по-моему, ответила отказом», пожав плечами, бросила кисти в банку с водой. «Да, мы получили письмо, поэтому и приехала лично, дабы переубедить вас» что в моем письме было не так сформулировано. Я же прямым текстом написала, что ехать за 3-9 земель, реставрировать картину не хочу. У вас что, нет реставраторов? Спокойно спросила я. Нет, такого уровня нет, к сожалению. Картина очень дорога хозяину и... Кроме того, это не единственная причина. Его дочь. Она очень больна. Испорченная картина – портрет ее матери. «Мы не знаем, сколько девочка протянет еще. Год от силы. Граф хотел бы сделать подарок ребенку. Восстановить картину. Он надеется, что портрет матери даст силы малышке, так рано оставшейся без материнского тепла. У него теплится надежда, что дочь поправится, несмотря на все прогнозы докторов. Работу нужно сделать быстро и качественно. Вы меня понимаете?» Этого еще мне не хватало. Больной ребенок, оставшейся без матери. Подумала я, чувствуя надвигающуюся жалость. Ведь сама осталась без матери в совсем юном возрасте и не понаслышке знала, насколько тяжелым камнем это может давить на ранимую душу маленькой девочки. Устала, опустившись на сафу, я размышляла, какой ответ мне дать. Ведь так не хотела покидать дом. Ехать в другую страну на столь долгое время мне совсем не хотелось. По своей натуре я была домоседом, и любой выход в большой мир давался мне с огромным трудом. Крошечный мирок моего дома в небольшом русском городе был мне дорог. Я была так счастлива здесь. Да и, кроме того, у меня болел пожилой отец, и сводная сестра только-только заканчивала учебу в школе. Поэтому ехать в далекую Англию я на отрез отказалась, получив предложение от совершенно незнакомого мне человека. Мы утроем жалование», — проговорил мужчина. Это бешеные деньги, за что? За реставрацию какой-то картины. Господин граф отдаст любые деньги, лишь бы его дочь еще хоть раз улыбнулась. О боже, вы давите мне на жалость, мистер Генрих. С нескрываемой неприязнью сказала я поскольку понимала, что как раз с помощью жалости меня и можно было склонить к тому, что делать не хотела. Да, если у вас есть хоть капля сочувствия, вы поможете нам. И деньги, я думаю, будут не лишними для вас. Зная, что вы одна работаете в семье, поэтому для вас каждая копейка на счету. Дом заложен, сестра мала, отец болен. Глупо было бы отказываться от нашего предложения. «Пожалуйста, давайте не будем говорить о моем положении. Мне это неприятно. Откуда вы вообще обо мне узнали?» Раздраженно спросила я. Некий Андрей Вронский как-то похвастался на приеме у ее высочества, что в России есть художница, которая может спасти любое произведение искусства. Граф тогда был по делам при дворе и услышал это. Вот, собственно, и все. «Да, Андрей, помню его». «Реставрировала портрет его деда год назад где-то». Усмехнулась я, поскольку портрет запомнился мне меньше, чем его хозяин Лавелас. «Ну так что, по рукам?» Постукивая тростью по полу, спросил нетерпеливо мужчина. «Хорошо, только отдам распоряжение, и через пару дней буду готова к отплытию». «Прекрасно. Вы не пожалеете, я вам обещаю. Такая юная и талантливая особа достойна красивой жизни». А красивая жизнь во многом зависит от количества золотых монет у нас в кармане, которых у вас будет предостаточно после выполнения этой работы. Здесь задаток — оставите семье, — проговорил мужчина, положив толстый конверт с деньгами на стол и, раскланившись, покинул мой дом. — Алиса, можно к тебе? — прощебетала моя сестра Анастасия, просунув в дверную щель свою хитрющую головку. «Заходи!» – потянувшись и зевнув, – ответила я. «Так ты решила все-таки ехать?» – плюхнувшись на Софу с интересом спросила она. «Да, поеду. Такие деньги огромные платят. Если сделаю эту работу, мы ни в чем не будем нуждаться. Я так уже устала, Настя, от этих наших проблем бесконечных. К сожалению, здесь, в России, столько не заработаешь на реставрации». «Это правильно. Да и засела ты дома, как курица-наседка. на Пора бы и о себе подумать. А то сидишь среди этих холстов и красок, только и думаешь о нас с папой. А так хоть съездишь, развеешься. Может, кого-то повстречаешь. Я так хочу, чтобы ты была счастлива», — печально проговорила Настя. «Не хочу я никого встречать. Мне и самой хорошо. Да и некогда думать обо всем этом». А от тебя слышно одно и то же. Повстречаешь, замуж, выйдешь. Не хочу об этом говорить больше. Ты об отце заботься, Настя, пока меня не будет. Я получила задаток за работу. Расплатить с некоторыми долгами и оплатить лечение папы в больнице. Остальное оставь на питание и оплату школы. Думаю, вам хватит на пару месяцев, а там, глядишь, и я вернусь. Спасибо тебе, Алиса. Что бы мы без тебя делали и без твоего таланта? Сестра крепко обняла меня и, взяв конверт, вышла из комнаты, оставив меня с грустными мыслями наедине. Закончив за пару дней все неотложные дела, я попрощалась с отцом и сестрой, собрала чемоданы и отправилась в порт, где меня ждал мой новый знакомый Генрих. — Алиса Александровна, я так рад, что вы не передумали и приняли наше предложение. Господин граф будет счастлив. От таких денег мало кто отказался бы. На них я смогу открыть свою галерею и выплатить залог за дом. Радость вашего графа мне совершенно безразлична. Вот у малышки, если помогу, это совсем другое дело. Отдав свой багаж носильщикам, мы поднялись на корабль и прошли к своим каютам. «Я могу пригласить вас на ужин?» спросил Генрих. «Да, конечно, вечер в шатающейся каюте, занятие не очень увлекательное, а так Как раз расскажете мне о графе и его дочери?» Мужчина ответил мне поклон, и я зашла в свою каюту. Разложив вещи на полке, я достала и проверила чемодан с красками. Убедившись, что все в целости и сохранности, задвинула его под кровать и начала переодеваться к ужину. Надев темно-зеленое бархатное платье, украшенное черной вышивкой на горловине, я покинула каюту и пошла в ресторан. За столиком меня уже ждал мужчина, который при моем появлении галантно встал и поцеловал мне руку. «Вы великолепны!» Он с нескрываемым восхищением посмотрел на меня. «Благодарю вас!» Повела я бровью, поскольку не то чтобы не любила комплименты, но всегда чувствовала некую скованность, слыша такое в свой адрес. «Вечер прекрасный!» «Прекрасная девушка рядом!» Чего может еще хотеть мужчина? Генрих, оставьте свои комплименты для кого-то более подходящего. Прошу вас. У меня совсем нет настроения слушать такого рода речи. Извините, таков уж я есть. Не перестаю восхищаться прекрасными творениями нашего Господа. Хорошо, давайте сменим тему. Вы хотели что-то узнать о графе и его дочери? Да, расскажите мне немного о них, чтобы я имела представление, что это за люди. Графа зовут Джастин фон Беверли. Его династия достаточно древняя, является ветвью рода Анжу. Семья очень богатая и влиятельная, но они ведут довольно обособленный образ жизни. Не знаю уж, с чем это связано. При дворе появляются редко, хотя в особо тяжелые минуты для государства обычно входят в Королевский совет до разрешения ситуации. Потом снова удаляются от светского общества. Так было, по крайней мере, с отцом, дедом и прадедом Джастина. Когда мне предложили работать у него, я немного изучил его родословную. Не хотелось браться за работу у невесть Калом. А жена его? Что с ней случилось? Вы сказали, что девочка растет без матери. Никто не знает толком. Это... Официальная версия, она утонула. Тело так и не нашли. Много недомолвок, поэтому я думаю, что там что-то другое. Но вопросов не задаю. Мне платят большие деньги, и меня это устраивает. Внутренние дела семьи меня не касаются. Вы давно работаете у него? Не переставала выпытывать я, поскольку какая-то подсознательная тревога подтачивала меня изнутри. Год. С того самого момента, как мы начали поиски подходящего реставратора. А что с картиной случилось? Залито краской. Некоторые приходили, смотрели, но браться никто не хочет. Странно, работа не особо тяжелая. Почему никто не хочет браться? Понимается, Джастин человек достаточно резкий, властный. Он порой так общается с подчиненными, что мне приходится потом все сглаживать, дабы не потерять хорошего специалиста, так и с картиной. Приезжал один художник из Флоренции, но его тонкая, так сказать, натура, привыкшая к поклонению его таланту, не выдержала жесткого нрава графа. В общем, пробыл он у нас два дня и благополучно отбыл назад, не приминув высказать свое недовольство графу. Боятся у него работать некоторые, я бы так сказал. А я, значит, не побоюсь. Откуда у мужчины было такое странное представление о моем характере, для меня было загадкой. Вы нет. Я же не просто так вам предложил взяться за это дело. Дочь военного офицера, привыкшая к строгому характеру отца, дисциплинированная и ответственная. Я бы сказал, не творческая натура по характеру, а вот в искусстве лучшая в своей области. У меня такое ощущение, что вы отправляете меня на войну, господин Генрих. Нет, что вы, просто находиться рядом с таким человеком, как граф, довольно-таки сложно, если учесть, что нужно работать на него. А дочь, что о ней скажете? Девочку зовут Виктория. Ей всего семь лет, хорошая малышка, не избалованная, тихая. Я бы даже сказал, через чук, тихая. Возможно, это следствие сухого отношения к ней отца. Но вы же сказали, что он ради нее все сделает. Значит, он ее очень любит. Безусловно, но граф очень скупной эмоции. Чрезмерно жесток со всеми и с малышкой в частности. Она болеет? Вы говорили, в истории этой семьи явно было что-то не то. И в моей голове крутилась мысль, что зря я еду за 3-9 земель, не пойми к кому. Да, но что с ней, никто не знает. Она просто чахнет изо дня в день. Очень плохо ест, ничем не интересуется. Уходит в себя плохо, спит по ночам. Скорее всего, сказалось то, что она потеряла мать. Поэтому и нужно восстановить картину. Возможно, образ матери вытянет малышку из этого состояния. В противном случае доктора дают ей не более года. Но знаете, это одному Богу известно, кому сколько отведено. Отец долго болеет уже и живет, а мачеха была очень сильной и здоровой женщиной, но ее не стало вот уже как пять лет, поэтому я тоже такого мнения, поэтому у меня к вам еще просьба лично моя. Может, вы сможете подружиться с девочкой, пока будете работать над картиной. Понимаете, у нее нянька довольно-таки чопорная женщина, не проявляющая особого трепета к девочке. В доме работают люди сдержанные и не особо эмоциональные. Граф, скорее всего, подбирал их, исходя из своих предпочтений, а девочка очень ранимая. Она совсем еще малышка. Ей бы нужен друг, а не надсмотрщик. Да и живут они уединенно. Поместье вдали от столицы, место нелюдное. Рядом только небольшой городок, но туда отец не пускает девочку даже на праздники. Возможно, боится ее состояние. Из гостей обычно только друзья Джастина и никогда никаких детей. В общем, по моему мнению, девочка просто чахнет от недостатка любви и теплоты. Мы ведь все люди разные. Кто-то стойко переносит строгость и контроль, а кто-то без эмоций увядает. Вы молодая. Если сможете и вам не в тягость, попробуйте ей помочь. Ведь сами росли без матери. Думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. «Конечно, все понимаю. Я осталась без матери, когда мне было пять лет. Отец горевал года три, очень тяжело. Он почти не обращал на меня внимания, потом стал завязывать какие-то бесконечные любовные связи. Ему было не до меня. Затем женился. Мачеха была молодая и не особо вникала в дела и заботы обо мне. А отец от меня требовал идеального порядка. Воспитывал как солдата. Моей отратой была лишь няня. Она дарила мне безграничную любовь, поскольку детей своих у нее не было. Я в полной мере могу сказать, что она стала для меня матерью в то время. Она научила меня всему – состраданию, любви к ближнему, вере, надежде, выдержке, привила любовь к искусству. Рисовать научила меня тоже она, увидев мои способности. Потом отвела в художественную школу, которую я закончила с отличием. Если бы не она, я даже не знаю, каким человеком стала бы. Поэтому да, я понимаю все, о чем вы говорите, и постараюсь помочь, чем смогу. Скажите, а чем граф занимается? У него своя судостроительная компания и рудники по добыче золота на юге. Очень и очень богатый человек. Он часто уезжает по делам на месяц-два. Я думал, что вы будете работать над картиной как раз в его отсутствие. Но в последнее время он практически не отлучается никуда, поскольку дочь стала значительно хуже. А как вы стали работать у него? Вы не похожи на человека слишком сдержанного и жесткого, если таковых подбирает в себе в качестве работников граф. Так ведь. Я сам из Америки, журналист, бывший. Писал как-то статью о добыче золота у него на руднике. Там мы познакомились. Ему понравилось, что я совсем не заискиваю перед ним. Мы даже повздорили было насчет каких-то моментов. Так он и предложил быть поверенным в его делах. Вообще, конечно, семейство у них своеобразное. Не хочу вас пугать, просто надеюсь, что вы в первый же вечер не сбежите оттуда если будете морально готовы. Мне уже не по себе, если честно. Ну вот, я вас напугал. Вы не подумайте ничего такого. Просто везде строгость, контроль, соблюдение правил и прочее. Это напрягает. А так, человек-то он порядочный, наш граф. За это не переживайте. Строгости и контроля я не боюсь. У нас дома завтрак подавали всегда ровно в восемь утра. Если я опаздывала на пять минут, то меня его лишали. Так что... Вот и чудно. Значит, я не ошибся в вас. Сколько ему лет, графу? Сорок исполнится зимой. Он один живет? Уж очень интересно мне было, кто может уживаться с таким мужчиной под одной крышей. Живет один. Личную жизнь не афиширует. Уклончиво ответил Генрих, и я поняла, что лезу не в свое дело. «Ладно, господин Генрих». «Можно, просто Генрих. Мне было бы приятно быть с вами на «ты». «Хорошо, Генрих». Улыбнулась я мужчине. «Уже поздно. Спасибо вам за предоставленную информацию. Пойду спать. Не люблю поездки на корабле, так что если не увидите меня в течение ближайшего времени, не пугайтесь. Я просто отдыхаю в каюте». Во время плавания на меня нападает спячка. Сплю, как медведь в берлоге зимой. Приподняв бровь, проговорила я, затем рассмеялась, видя, как мужчина едва сдерживает улыбку. Хорошо, буду знать. Генрих встал, подал мне руку и проводил до каюты. Попрощавшись с ним, я разделась и просто-таки свалилась в постель, где и провела в наполовину сонном состоянии все время нашей поездки. Утром, в день прибытия в порт, я встала рано. Уложив красиво волосы на голове в затейливую прическу и надев белое муслиновое платье, я была вполне удовлетворена своим видом. «Вы понравитесь графу?» При виде меня констатировал факт мужчина. «У меня нет такого намерения, Генрих. Просто люблю выглядеть безупречно, независимо от того, дома я или в гостях». «Я без подтекста это сказал. Вы просто хорошо с собой». «Почему вы еще не замужем? Вам же двадцать с небольшим, и вы так красивы!» Пристально окинув меня взглядом, спросил мужчина. Отец пытался выдать меня замуж несколько раз. Но он не ожидал, что в этой области я окажусь настолько непреклонной. Я тогда ему сказала, что либо сама выберу, с кем идти рука об руку, либо останусь одна. Он с уважением отнесся к моему решению, за что ему очень благодарна. До сих пор я не встретила такого человека, с которым бы хотелось провести остаток жизни. Потом отец тяжело заболел, мачеха умерла, и мы остались без средств к существованию. Приходится много работать, чтобы как-то выжить. Да и сестру надо хоть немного на ноги поставить. Ей учиться полгода в школе еще. Школа хорошая, но платная. Так и живу. Краски, картины, мастерская, заботы. Печально улыбнувшись, ответила я, опираясь на протянутую руку моего спутника, пока мы спускались по трапу к экипажу, который ждал нас в порту.